Информация к размышлению. Геринг. Боевой летчик Первой мировой войны, герой Кайзеровской Германии Геринг, после первого нацистского выступления сбежал в Швецию. Начал работать там летчиком гражданской авиации, и однажды в страшный шторм он чудом усадил свой одномоторный аэроплан в замке Рокклштадт. Там познакомился с дочерью полковника фон Фока. Кариной фон Катцов. Отбил ее у мужа, уехал в Германию, встретился с фюрером, вышел на демонстрацию национал-социалистов в ноябре 1923 года, был ранен, чудом избежал ареста и эмигрировал в Инсбрук, где его уже ждала Карина. У них не было денег, но владелец отеля кормил их бесплатно. Он был так же, как Геринг, национал-социалистом. Потом Герингов пригласил в Венецию хозяина отеля «Британия», и там они жили до 1927 года, до того дня, как в Германии была объявлена амнистия. Менее чем через полгода Геринг стал депутатом вместе с другими 11 нацистами. Гитлер баллотироваться не мог, он был австрийским гражданином. Карина писала своей матери в Швецию. В Рейхстаге Герман сидит вместе с генералом фон Энн из Баварии. Рядом много уголовных типов из Красной Гвардии, со звездами Давида и с красными звездами. Впрочем, это одно и то же. Кронпринц прислал Герману телеграмму. Только вы с вашей выправкой можете представлять германцев. Надо было готовиться к новым выборам. По решению фюрера Геринг ушел с партийной работы. Он оставался только членом Рейхстага. Его тогдашняя задача — наладить связь с сильными мира сего. Партия, намеревающаяся взять власть, должна иметь широкий круг связей. По решению партии он снял шикарный особняк на Баденштрассе. Там принимал принца Гогенсолерна, принца Кобурга, магнатов. Душой дома была Карина. Обаятельная женщина-аристократка, она импонировала всем. Дочь одного из высших сановников Швеции, ставшая женой героя войны, изгнанника, борца против разложившейся западной демократии, которая не в силах противостоять большевистскому вандализму. Каждый раз перед приемом рано утром приезжал портляйтер берлинской нацистской организации Геббельс. Он был связным между партией и Герингом. Геббельс садился к роялю, а Геринг, Карина и Томас, ее сын от первого брака, пели народные песни. В доме лидера нацистов не переносили разнузданных ритмов американского или французского джаза. Именно сюда В особняк, снятый на деньги партии, 5 января 1931 года приехали Гитлер, Шахт и Тисен. Именно этот шикарный особняк услышал слова сговора финансовых и промышленных воротил с фюрером национал-социалистов Гитлером, призывавшим рабочих Германии сбросить иго-коминтерновского большевизма и растленного империализма и сделать Германию государством народа. После рэмовского путча, когда в оппозицию к фюреру стали многие ветераны, пошли разговоры. Геринг перестал быть Германом. Он стал президентом. Он не принимает товарищей по партии. Их унизительно ставят на очередь в его канцелярии. Он погряз в роскоши. Сначала об этом говорили в полголоса только рядовые члены партии. Но когда Геринг в 1935 году построил под Берлином замок Каринхаля, Гитлеру пожаловались на него уже не рядовые национал-социалисты, а главари — Лей и Заукель. Геббельс считал, что Геринг начал портиться еще в своем особняке. — Роскошь засасывает, — говорил он. — Герингу надо помочь, он слишком дорог всем нам.